Глава 5. Сначала Элла провела Вику по деревянной набережной, в конце которой прямо под открытым небом приютилось маленькое кафе со столиками из пузатых бочонков и сиденьями из свёрнутых канатов. Над столиками были протянуты гирлянды ярких треугольных флажков, а над прилавком, за которым готовили еду, можно было разобрать полустёртую от ветра надпись "Стекло надежды". Пахло горячим мёдом, корицей, утишением, вечерним ветром и сосновым сиропом. Вика даже стала интересно, каков на вкус напиток с таким необычным ароматом. Жаль у неё не было ни монетки, а то она обязательно бы попробовала. "Почему стекло надежды?" Вика указала на вывеску кафе. В ответ Элла кивнула на узкий каменный мол, уходивший от берега в глубь моря. Мол заканчивался небольшой круглой площадкой, на которой возвышалось необычное сооружение прямоугольный каркас из деревянных реек. Откуда на тонких лесках свисали стеклянные бутылки самых разных цветов, форм и размеров. Под порывами ветра многочисленные склянки звенели словно колокольчики и создавали стеклянную какофонию. Видишь? Вижу, конечно. Говорят, как-то раз, вскоре после раскола, кто-то из местных жителей написал письмо своей семье, оставшейся на другом осколке, положил его в бутылку и бросил в море в надежде, что волны пронесут её сквозь тумарье. А через какое-то время К берегу прибила другую бутылку, и в ней был ответ. С тех пор местные пишут письма и бросают бутылки в море, причём именно с этого места и ни с какого другого, ведь якобы именно отсюда тот неизвестный житель Фортуги и запустил свою бутылку. И что? Часто приходят ответы? Заинтересовалась Вика. Элла презрительно фыркнула. Смотри, видишь вон теплоско донки. Вик проследила взглядом, куда показала Элла, и увидела несколько лёгких лодочек. покачивавшихся поодаль на волнах. В каждой лодке сидело по два человека. Они забрасывали в море сети, а потом вытягивали их обратно и изучали содержимое. Было слишком далеко, и Вика не могла разобрать, что им туда попадалось, но, кажется, вовсе не рыба. Это ловцы надежд. Сетями они ловят бутылки, которые несет к берегу. И знаешь что? Все бутылки, которые они достают, это письма от местных Да, послания никогда не добираются до открытого моря. Течения приносят их обратно. Правда, бутылки всё равно вскрывают. Ну так, на всякий случай. Вдруг там всё же ответ. А ты откуда знаешь? Да я им как-то помогала, Элла раздражённо передернула плечами. Я, знаешь ли, была глупая и тоже верила в чудо, и мне так хотелось быть рядом, когда это чудо случится, пусть даже и не для меня. Мне-то писать некому. Девушка потербила поясок и добавила: На моей памяти никто ни разу не получил ответ. Но это не мешает людям продолжать пытаться и надеяться. Ещё бы. Они ведь не знают, что их бутылки даже не выбрались за пределы нашего осколка. Ловцы надежд не возвращают выловленные письма. Они наполняют бутылки водой и пускают ко дну. Так что наши наивные жители верят, что их послания сейчас бродят морем между осколками. И кто знает, может, и доберутся когда-то до адресата. Вика вздохнула. Теперь понятно, почему Элла сказала, что на этом берегу часто роняют слёзы, и почему тут так много печалик. Всё это очень грустно. А ещё так жаль местных жителей, питающих надежду, которая никогда не сбудется. Но с другой стороны, может, пусть лучше такая вера, чем вообще никакой. Даже призрачная надежда даёт смысл жить. От всех этих размышлений стало неуютно, и Вика сменила тему. А бутылки на лестках зачем? Просто глупое поверье. якобы это бутылки, в которых к нам приплыли письма с других осколков. Да только враки это. Пойдём, я лучше покажу тебе город. Прежде чем покинуть набережную, Вика обернулась и увидела, как по молу бежит девочка лет восьми с бутылкой в руке. И от всей души пожелала, чтобы её письмо, кому бы она его ни написала, добралось до адресата. Элла провела Вику по главной улице Фортуги и показала ей все достопримечательности: центральную башню с флюгером в виде корабля на шпиле, Музей морских сокровищ, скульптуру какого-то чудища, собранную из бочек, и загадочную мастерскую, возле которой стояла мельница, а в витринах красовались ряды разноцветных пустых бутылок. "А это что такое?" спросила Вика. "Мастерская ветров, конечно", ответила Элла и нахмурилась. "Странно, что на вашем осколке и их нет". "Нет", ответила Вика и пожалела, что спросила. "Зачем добавлять подозрения на свой счёт?" Зато у нас на Осколке есть пекарня, где выпекают смех, добавила она, стремясь отвлечь Эллу. А у вас в Артуге есть такая? Нет, протянула девушка. Её настороженность сменилась любопытством, и Вика украдкой выдохнула. И что там действительно выпекают смех? Ага, знаешь, сколько вы там? И смех, и хохот, и улыбки, и смешки, и хихиканье. А что делают в мастерской Ветров? Вот это ловушка ветров. Показала Эллана то, что Вика приняла за маленькую мельницу. Она наматывает на лопасти потоки ветра, а в мастерской их потом делят на тонкие пряди, сплетают в косы и закупоривают в бутылки. Очень полезная вещь для тех, кто выходит в море. Открыл бутылку и выпустил нужно тебе ветер. А куда плавают ваши моряки? Всё равно же Тумари вокруг. На нашем осколке очень большая часть моря осталась открытой. Надо несколько дней плыть на корабле, чтобы добраться до Тумари. Но в мастерской готовят ветры не только для моряков. Ещё в пряди ветров вплетают разные запахи, например, запах первого свидания и яблочного пирога, фир, верка и мороженого. Ой, да там много всего. Любой может купить себе бутылку с ветром по вкусу, а потом открыть её, когда захочется. Вика за томчуваки внула, разглядывая лавошку ветров, которая в её глазах такая оставалась мельницей. Никаких запутавшихся потоков воздуха она в лопастях не видела, как не старалась. Но Вика ни на миг не ставила слова Эллы под сомнение. А после пекарни смех и кондитерской Фрей Греты она ничуть не удивилась ветрам с разными запахами, которые закупоривают в бутылки. "Где собираешься жить?" спросила Элла. "Пока мне разрешили остаться в Нарифту Марии, а потом" Вика замолчала. Она и сама не знала, что потом. Элла покачала головой. "Зачем ты вообще пошла в Португуа? Ради чего так рисковала?" Ради вашего картографа, честно ответила Вика. Мастера Куртиса изумилося Элла. Зачем? Говорят, у него есть карта всего восьмирья, и она показывает, где находится любой человек, даже после раскола. Выдумка, недослушав перебила Элла. То есть про карту не выдумка, а про то, что она показывает людей, да. Но по суди сама, как карта может показывать, где находится конкретный человек? Не знаю, ответила Вика. Опро себя подумала, что и смех ведь тоже не испечь, и воспоминания не сварить, и спокойствие на грядке не вырастить, однако в этом мире и не такое делают. Но если Элла права, тогда выходит, зря она пришла в Фортугу, да ещё и Никс с собой привела. Лучше бы осталась в Куидаме и помогала Лукасу. Хотя там её бы схватили констебли. И кого тебе так сильно нужно найти, что ты даже в Тумарье рискнула сунуться? Тётю, расстроенно ответила Вика. Видимо, вы с ней очень близки, раз ты ради неё вон что сделала, заметила Элла. И что мастер Куртис тебе сказал? Ничего, его не было дома. А когда ты к нему заходила? Сегодня утром. Утром? И его не было дома? удивилась Элла. Он же на дух не переносит утро. Не было, подтвердила Вика, а потом, подумав, добавила: И в кабинете у него страшный беспорядок. Беспорядок? Ещё больше изумилась Элла. У мастера Куртиса это совсем на него не похоже. Честно говоря, это больше смахивало на разгром, как будто кто-то перевернул всё вверх дном. "Ничего себе", присвистнула Элла. "Очень интересно. Но знаешь, что ещё интереснее?" "Что?" "Откуда у тебя осколок сердца Васьмирии?" Вика подавила испуганный возглас и непроизвольно схватилась рукой за кулон, спрятанный под футболкой. И только тогда сообразила, что этим движением выдала себя с головой. С чего ты взяла, что у меня осколок сердца в осмирье? Попыталась как можно небрежнее спросить Вика, понимая, что ей уже вряд ли удастся вывернуться. Да в городке только и слухов, что о девочке со сколком сердца, за которой гоняются тайные констебли. А потом появляешься ты. И что я бо твоему единственная девочка в мире? Появляешься ты, терпеливо повторила Элла. Причём в Тумарье такое творишь, что никакому темноходу не снилось. А когда я говорю про осколок, ты хватаешься за колон на шее. Вика уже пожалела, что согласилась прогуляться с Эллой. Обошлось бы она и без экскурсии по городу, ничего страшного. Зато не пришлось бы сейчас вести этот непростой разговор. Я его случайно нашла. Я даже не знала, что это такое. Вика сказала чистую правду, только не всю. Она действительно понятия не имела Что из себя представляет кусок голубого стекла, когда нашла его в маминой шкатулке? Угу. Элла, кажется, не поверила, но настаивать не стала. Тёмноходы, я так понимаю, про него ещё не знают. Вика удивлённо подняла брови в ответ. Если бы знали, тоже забрали бы у тебя кулон, пояснила Элла. И сейчас спорили бы, кто заплатит больше: раскольники сопротивления или констебли. Да, они пока не знают, вынуждена была признаться Вика. И что ты собираешься с ним делать? Ты же не отдашь его раскольникам, правда? воскликнула Элла. Они не хотят твое соединения нашего мира. А что в Фортуге есть раскольники? насторожилась Вика. Они везде есть. Вика не на шутку заволновалась. Когда она убегала из Куйдама, за ней охотились только констебли. Теперь же за ней, казалось, гоняются абсолютно все, потому что все уже знают, что есть такая девочка, у которой осколок сердца восьмирья. Кто следующий попробует её схватить? Раскольники, в сопротивление, темноходы, которые дали ей крышу над головой, или снова какие-нибудь бандиты. Да не расстраивайся ты так, сказала Элла, заметив, как изменилось в её лице. В конце концов, не всё так плохо. Да ну, скептически заметила Вика. Нет, но ну правда, мало ли на свете девочек. У тебя же на альбоме написано, что именно у тебя осколок сердца. А темноходы пусть что хотят, подозревают. И вообще, если хочешь, Живи у нас. Правда, удивилась Вика неожиданному предложению. А что такого? У нас дом просторный, места хватит. Сколько ты ещё проживёшь у темноходов? День, два, неделю? Ну потом-то тебе всё равно надо будет куда-то деваться. Не навечно же ты в их норе поселишься. Уж лучше у нас с братом. Я думай, что я в фортугино всегда. Напомнила себе Вика. Люди в осмирье давно привыкли, что заперты на своей москулке, и иных вариантов, если ты не темноход, Нет. Несмотря на то, что Вику тронуло предложение Эллы навсегда оставаться здесь, она точно не собиралась. Правда, она ещё не знала, куда именно пойдёт. Но если уж пока не получилось вернуться в родной мир и приходится оставаться в Эсмирье, Вика предпочла бы вернуться к тем, кого считала друзьями. Например, к мастеру Нильсу в Ова или в Куидам к Луксу. Да, конечно, стоит высунуть нос из Фортуги, она рискует опять нарваться на констеблей. Но нельзя же прятаться здесь вечно. Так тёту Genriette точно не найдёшь и домой не вернёшься. И потом в Португе Вики не нравилось, то ли из-за того, как её тут встретили, то ли из-за обманчиво милых печалик, то ли потому, что вокруг осколка была особенно плотная пелена тумаря, и это каким-то образом постоянно чувствовалось. А может, у меня не вышло вернуться домой, потому что я пробовала это сделать именно отсюда? Вдруг плотный слой тумаря помешал? А на другом осколке всё получится. widehat эти мысли Вика воспрянула духом. Версия выглядела вполне логичной. Надо обязательно попробовать метод тёти Генриетты ещё раз, но уже на другом осколке. Только куда лучше идти? В Ова? Наверное, да, ведь Расвика попала из своего мира туда, по идее и домой должна попасть оттуда. Дело за малым как-то переждать ещё один месяц до следующих лишних дней и не попасться при этом констеблю. Ах, да, ещё и уговорить Маркуса снова провести её через Тумари. От этой мысли настроение Вики успевшее немного улучшиться, снова стало портиться. И девочка решила подумать обо всех этих проблемах попозже, а пока просто порадоваться тому, что у неё снова появились надежда и цель. Надо же, как оказывается, плохо без них жить. Когда есть надежда и цель, даже сложный путь не так сильно пугает. То ли дело, когда тебе вообще некуда и не для чего идти. Ну так что, Нетерпеливо переспросила Элла. Что? Извини, я прослушала, смутилась Вика. Я спрашиваю, когда к нам переезжаешь? Я я подумаю. Да чего думать-то? Давай прямо сейчас. Сейчас? Вика несколько растерялась под таким напором. Ванелька, смиренно сидевшая в рюкзаке у неё за спиной, словно почувствовала дискомфорт хозяйки, и завозилась. Но, наверное, надо их предупредить. Думаешь, они будут волноваться из-за твоего отсутствия? Или у тебя там вещи остались? Зачем к ним вообще возвращаться? Вика только пожала плечами в ответ. Она отчётливо помнила требование мастера Йенса вернуться к ужину. Если она не появится, вряд ли он этого не заметит. Но даже если бы он ничего ей не сказал, Вика всё равно почему-то не хотела принимать столь поспешное решение. Чего ей на самом деле хотелось, так это поговорить с Маркусом. Он был единственным человеком, с кем она могла посоветоваться. Да, отношения между ними дружескими не назовёшь, и Вика до сих пор не понимала многих его мотивов и поступков, но всё же он один знал о ней всю правду. А значит, куда лучше мока оценить ситуацию. К тому же в Наре оставался Никс. Да, не Вика потащила его в Тумарию, он сам пошёл, но именно она не дала Тумарию свести его с ума, и поэтому ощущала за него своего рода ответственность. Самана после перехода через Тумари чувствовала себя растерянной и подавленной и не представляла, как ей теперь быть. А ведь это уже не первый её переход. Но Аникс понимал ещё меньше и наверняка испуган куда сильнее. "Ну так что, идём?" переспросила Элла. "Давай я покажу тебе наш дом, это совсем недалеко. Видишь, вон ту красную крышу?" Девушка указала в конец улицы. "Это он и есть." Ванилька ловко перескочила с рюкзака Вики на плечо и настороженно уставилась на Эллу, словно её тоже смущала настойчивость девушки. А Тамичту не замечала и продолжала выжидающе смотреть на Вику. "Почему ты так хочешь, чтобы я жила у вас?" вдруг вырвалось у Вики. Элла опустила глаза и затеребила поясок. "Потому что я чувствую себя виноватой", глухо призналась она. "Ах вот оно что", поняла Вика и тут же преисполнилась сочувствием к Элле. Но ты же не виновата. Тебя заставили, попыталась она утешить девушку. "Да всё я понимаю", воскликнула Элла. "Но только тут", постучала она себе пальцем по лбу. "А тут?" Элла приложила ладонь к груди. "Тут мне всё равно плохо, и очень хочется хоть как-то загладить свою вину". "Да нечего тебе заглаживать, серьёзно. Проехали". "Куда проехали?" не поняла Элла. Вика невольно хихикнула. "Я имею в виду, забыли. Никаких обид". "Правда?" с надеждой взглянула на неё Элла. "Спасибо, но всё равно моё предложение в силе. Лучше жить в настоящем доме в семье, чем одной в окружении темноходов. А мы с братом будем только рады. У нас уже давно нет ни мамы, ни папы, и нам порой бывает так одиноко. И ты тут совсем одна. Может, рядом друг с другом нам станет легче?" У Фики внутри словно разжались тиски, и вся настороженность и непонятное напряжение разом ушли. Спасибо, Элла. Мне всё-таки ненадолго надо вернуться в нору и поговорить с Никсом. И я попробую ещё раз заглянуть к картографу. Вика продолжала надеяться, что разгром в кабинете мастера Куртиса не означает, что хозяин кто-то увёл силой. А вечером приду к тебе. Я буду ждать, обрадованно сказала Элла.